Бери пример с меня. Я, например, совершенно не комплексую по поводу твоей внешности. <связывая> <связывая> Девушка едет в столицу. Девушка едет учиться. <связывая> Девушка едет жениться. Помогите ей срочно влюбиться. Реклама! Я крутой парень! Я часто встречаюсь с девчонками! Поэтому я всегда носу с тобой средства защиты. Это маленький газовый баллончик! Забилевые, забилевые, забилевые. Муж с женой сидят в ресторане! Петя, на меня весь ветер смотрит вон тот сын за соседним столиком! А? Да? вон тот, вон! Это, это наверное, режиссер! Какой именно? Ну, вон тот, вон, в синем костюме. А, не, это директор цирка. Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью Перетянуть с нее одела на себя. Вот так. <свист>